Глава двадцать первая. Потери и шестое пространство. Девушка, облаченная в свободную черную одежду, глубоко поклонилась. «Простите меня, я не способная ученица». «Ну что ты, Рианна, это испытание оказалось тебе не по силам, и это нормально. Есть вершины, которые мы не можем покорить». «Сердце Вселенной не столь необходимо нам, чтобы двигаться по намеченному пути». «Да, это был бы хороший бонус, но я, откровенно говоря, подозревал, что ты не справишься. Император мира создал уникальную зону, где выстоит только тот, кто обладает особыми способностями. Лучше расскажи мне, что ты видела». Риана тяжело выдохнула, усаживаясь в позу лотоса. Она вылетела в самом начале пятого пространства. Ей не повезло столкнуться с наследником железных клинков, и тот с легкостью сокрушил ее, оставив без сознания. Проснулась она уже снаружи у входа руин. Из того, что я успела узнать, в испытании точно участвуют наследники молниеносного змея, ледяных виверн, железных клинков и астрального пламени. Огненное крыло, судя по стелю боя, представляет Орион. Остальных мне застать не удалось. Вот как. Тогда очень странно, что Озарион снарядил огромную поисковую экспедицию на поиски десятых руин, которые запустили испытания, вместо того, чтобы следить за сыном. Мои информаторы говорят, якобы они уже что-то нашли. Паре дней пути от Арканума. — Думаю, нам стоит взглянуть. Девушка вопросительно подняла бровь. — Вы тоже отправитесь туда? — Да. Чуть ее никогда меня не обманывает. И сейчас оно говорит, что там происходит нечто важное. Отряды огненного крыла рыскают по всей империи. Но именно по Арканум направился Мирандор Пламенная грива. Правая рука лидера клана? Но зачем им нужны десятые руины? Ведь только один может войти в зону испытания. Им не руины нужны, а тот, кто туда вошел. Так что даже лучше, что ты покинула испытание. Мы отправимся немедленно, но будем просто наблюдателями. Тем не менее, ты должна быть готова. Когда имеешь дело с огненным корылом, зачастую все идет не по плану.